средневековый социально-политический быт и феодальная система. Таким образом, в эпоху Карла Великого западный мир не только объединился и обособился, но и закончил выработку тех форм быта, которые отличают его от Византии. Там церковь была в подчинении у государства, и аристократические элементы не играли политической роли. В этом социальном строе Запада был залог политической свободы, ибо государство не было всемогущим, и власть в нем не была абсолютной. Но зато на Западе у духовенства возникло стремление подчинить себе государство, превратив светских правителей в простых ставленников главы церкви, а аристократия стала стремиться разложить государство, отождествляя его чуть ли не с каждым крупным поместьем. Мы и перейдем теперь к общей характеристике Второго периода Средних веков, когда католицизм и феодализм достигли наибольшего своего развития. Католицизм и феодализм представляют из себя два наиболее выдающихся на Западе культурно-социальных явления Средних веков. Первый был, так сказать, силой центростремительной, второй – силой центробежной. Католицизм объединял нации Западной Европы под властью римского епископа в одно громадное целое. Феодализм раздроблял их на множество мелких политических организмов. Католицизм, давая народам Европы целое миросозерцание, охватывавшее все вопросы мысли и личной жизни, имел в то же время свою особую политику, сводившуюся к учению о подчинении государства церкви свое особое право, известное под названием «канонического», и создавал особое привилегированное сословие «клир». У феодализма были также свои идеи, своя политическая система, свои юридические нормы, свое привилегированное сословие, дворянство. Высшее проявление нашли обе эти силы. Одна в монахи аскете другая в рыцаре-воителе. Оба общества, церковное и светское, живя рядом, умели и соединяться между собою, несмотря на противоположность своих принципов. Такое соединение мы видим, например, в монашеско-рыцарских орденах, образовавшихся в эпоху крестовых походов. Члены этих братств были в одно и то же время и монахами, и рыцарями. Сами крестовые походы были как бы результатом совокупного действия обеих названных сил. Цель этих грандиозных войн была поставлена католицизмом. Они велись по инициативе из благословения церкви. Средства же для их ведения были доставлены феодальной системой, военным обществом феодальных господ. Мало того, феодализм вторгается даже в самую церковь. Епископы и аббаты не были только духовными лицами, занимавшими известное место в церковной иерархии, во главе которой стоял Папа. Но стояли, кроме того, на разных ступенях феодальной лестницы, будучи чьими-либо вассалами и сами имея вассалов, владея землями и людьми. Одним словом, духовная и светская системы, католическая и феодальная, переплетались между собою и это придавало всему строю жизни своеобразный характер. Обе эти стороны средневекового западноевропейского быта заслуживают отдельного рассмотрения по своему значению в истории культуры и социально-исторического строя той части европейских наций, которые в новой истории стали во главе прогресса цивилизации. Мы увидим при этом, чем западноевропейское средневековье отличается от античного мира – И лучше потому поймем, какие изменения произошли в жизни Европы в новое время. Варвары пришли в Римскую империю с совершенно другими задатками политического быта, чем те, из которых развелась античная городская община. Собственно говоря, первобытные учреждения и греков, и римлян, и германцев представляют много аналогий. Но вследствие различия в исторических судьбах этих трех ветвей арийской расы, ход развития их первоначальных учреждений был далеко не одинаков. У всех названных племен в начале их истории мы находим, так сказать, общую систему политического быта. Единого главу государства, Совет старшин и собрание всего народа. Образование такого государства везде происходило путем объединения более мелких социальных групп. И первое различие, которое мы видим между классическими народами с одной стороны и германцами с другой, заключается в том, что у первых такое объединение на первых порах не пошло далее городской общины или государства города, не распространилось на целую нацию. Тогда как у последних Весьма рано возникли более крупные политические союзы, нежели государство-город. Именно государство-нации. Еще во времена Тацита, в Первом веке по Рождеству Христову, мы совсем не встречаем в Германии тех больших национальных союзов франков, бургундов, лангобардов и так далее, которые позднее переселились в пределы Римской империи. Но в эпоху падения последней именно такие союзы и выступают на сцену истории. Таким образом, совокупность германских племен весьма рано становилась способной превращаться в государство-нацию, чего никогда не могла достигнуть совокупность городских общин античного мира, знавших только одну форму объединения – союз городов под гегемонией одной какой-либо общины. Или, что было уже исключением – в форме равноправной федерации автономных общин. Причины такого различия были весьма многочисленны и разнообразны, и влияние указанной германской политической формы на то, что нашли варвары на новой почве, то есть на муниципальный быт и на устройство империи, имело громадное значение, так что история средних веков не может считаться в политическом отношении простым продолжением древней. Правда, германские государства пережили потом период разложения на феодальные владения, но идея национального государства не умирала в течение всех средних веков. С другой стороны, развитие городской жизни в Греции и Италии не только задержало национальное объединение, но и послужило также препятствием развитию власти государя. Тенденции всякой городской общины – по самому существу своему, республиканские. И мы действительно видим раннее исчезновение царской власти в городовых государствах античного мира. И только, например, в Македонии, где племенной быт никогда не был вполне вытеснен городским, древние цари сохранились и в историческую эпоху. Таким же образом сохранилась королевская власть и у германских народов, хотя и изменялась в своем характере под влиянием возрений церкви, идей римского права и развившегося уже на почве средневековой Европы феодального строя. При уничтожении царской власти в городах Греции и Италии особое развитие получило во многих городах, хотя и не сразу, народное собрание, в котором участвовали все члены государства. Первоначально и германцы имели подобные веча. Но по мере образования крупных политических тел все затруднительнее и затруднительнее становилось посещение общенародных собраний. Так что мало-помалу они должны были прекратить свое существование. Только позднее средневековая Европа выработала новую, неизвестную древности форму участия населения в управлении, именно представительную систему которая резко отличает политический строй новой Европы от непосредственного народовластия античных республик. В эпоху феодального строя почти в каждом западном государстве старинные непосредственные собрания всего народа уступили место представительным собраниям земских чинов. Обращаясь к классам населения, мы находим также аналогии между классическими народами И германцами в начале их истории. Троякое деление народа на знатных, простых свободных и ниже их стоящий класс – полусвободных – есть один из первоначальных фактов, с которыми мы встречаемся и у греков, и у римлян, и у германцев. Но в дальнейшей истории эти народы пошли различными путями. У классических народов, как известно, происходил процесс демократизации государства, но он не дал прочных результатов. И римская империя была абсолютной монархией, в которой главное социальное значение принадлежало классу крупных землевладельцев. У германцев знать ранней эпохи исчезает весьма скоро, уступив место королевской дружине. Развитие королевской власти, естественно, должно было возвысить эту новую аристократию в ущерб старой. И это возвышение дошло в некоторых странах до того, что новая знать не только поработила народ, но даже раздробила между собою королевскую власть, превратив короля только в первого между равными. При городском бытии было бы невозможно образование такого сословия, каким было средневековое феодальное дворянство, каждый член которого, будучи крупным землевладельцем и господином подвластных людей, урывал себе и клочок государственной власти. Только в германском, негородовом государстве при сохранении королевской власти, окруженной дружиной, при падении народных собраний, при населении, разбросанном по деревням, и могла развиться такая аристократия. Вот в общих чертах, в чем заключается различие между политическим развитием классических народов с одной стороны и германцев с другой. Понятно, что в своем развитии германские учреждения должны были испытать сильное влияние со стороны римских в том виде, как они существовали в эпоху падения империи, и сами оказать влияние на последние. Германские учреждения не могли сохраниться по всей чистоте и развиваться только из собственных основ, равно как и не в состоянии были совершенно вытеснить учреждения римские. И из последних, те, которые были более способными к жизни, должны были приладиться к новому порядку вещей или получить новое значение. Целые века прошли, прежде нежели сколько-нибудь определенно установились политические отношения средневековой Европы прежде нежели произошло полное слияние старого населения областей империи с пришельцами, прежде нежели выработалась своеобразная система, которая надолго утвердилась в Европе, и следы которой чувствовались на всем складе ее жизни даже в новое время. Когда, наконец, система эта установилась, политический строй Европы сделался окончательно не похожим ни на государственный быт древности, ни на первоначальный государственный быт германцев. Католико-феодальная система, характеризующая средневековый быт, была в сущности отрицанием государства, как мы его понимаем. Над ним выросла власть церкви, обнаружившей явное стремление превратить Западную Европу в теократию. Под ним вырос целый общественный слой – показавший не менее явное стремление высвободиться из-под государственной власти и превратить каждое частное поместье в самостоятельное политическое тело. Фиктивная Римская империя, восстановленная Карлом Великим, всемогущая католическая церковь, слабые национальные короли, своевольные феодальные владельцы, в число которых попали и епископы с аббатами, пирамидально-иерархический строй общества феодальных сюзеренов, Вассалов, подвассалов, спускавшихся целой лестницей до последнего крепостного – вот характеристика политического быта средних веков со всеми его несообразностями. Римским императором был немецкий король, которого в Рим иногда совсем не пускали. Духовный глава церкви в качестве как бы высшего государя распоряжался королевскими коронами. Национальный король признавался иногда только за первого между равными. Феодалы титуловались в своих владениях «Божью милостью». Выделившееся из остального общества духовное сословие насчитывало среди своих членов немало феодальных владельцев. И члены феодальной иерархии были в одно и то же время «господами и подвластными», «господами одних и подвластными других». Объяснить происхождение этой путаницы – задача нелегкая. Но тут всегда нужно помнить, что источники всего того, с чем нам приходится иметь дело в истории средних веков, заключаются либо в наследии древности, либо в том, что принесли с собой германцы, либо в идеях и учреждениях церкви, и что ни один из этих элементов не развивался, не подвергаясь влиянию других. Установление феодализма было непосредственным результатом внутреннего разложения государств, образовавшихся из монархии Карла Великого. Но в сущности, отдельными своими сторонами феодализм восходит ко временам Римской империи и древнегерманского быта. Крупные поместья Латифундии в Западной Европе ведут свое начало еще из эпохи Римской империи. И уже тогда в этих крупных поместьях стало развиваться мелкое хозяйство, прикрепленное к земле крестьян ⁇ колонат. Когда германцы заняли провинции империи, они очень быстро освоились таким поземельным устройством, причем их первоначальная сельская община пришла в упадок. Благодаря тому, что варвары сами еще не занимались промышленностью и торговлей, в их государствах землевладение получило первенствующее значение. Раздача же королями вместо жалования за службу государственных земель в частное владение, бенефициев, только увеличила и без того большое количество крупных землевладельцев. С другой стороны, уже в римскую эпоху и свободные люди, не имевшие земли, и мелкие собственники, искали покровительство сильных и богатых землевладельцев, нередко передавая им свое имущество. Государственная власть боролась тогда с таким стремлением в народе, но после падения империи, в эпоху смут, это стремление только усилилось. Развившаяся в то время отдача себя мелкими людьми под защиту и опеку знати, коменданция, была только продолжением старого обычая, но она имела и другой источник – в дружинных отношениях самих германцев потому что и здесь один человек поручал себя другому, становился его верным или служебником, вассалом. Наконец, еще римские императоры последних времен начали уступать некоторые из публичных прав крупным землевладельцам, возлагая на них обязанность собирать налоги или поставлять солдат, наблюдать за порядком и наказывать за мелкие проступки. Надобность в такой передаче некоторых обязанностей государственных чиновников помещикам только усилилась при варварских королях. И так называемый иммунитет, то есть изъятие отдельных поместий из ведения государственных чиновников, лишь завершил процесс, начавшийся еще в римскую эпоху. Таким образом, при империи уже были как бы зародыши феодальных сеньюрий в виде крупных поместий зависимым населением и судебно-административную властью помещиков. При варварских королях эта система могла только развиваться, потому что германский быт мог лишь содействовать дальнейшему развитию и крупного землевладения, раздачу пенефициев и частной опеки помещиков над свободным населением, необеспеченностью личности и расширению их власти по неумению варваров отличать частные отношения от государственных. Германцы смотрели на всякую плату налога как на признак несвободы, а потому не хотели сами платить налогов, чем лишали казну доходов. Кроме того, и на каждого платящего оброк за землю они смотрели как на утратившего личную свободу. С другой стороны, в германской дружине выработались отношения зависимости – которые, по германскому взгляду, приличествовали и свободным людям, и которые легли впоследствии в основу вассальной службы. Экономическую основу феодализма составили крупные поместья, получивших значение замкнутых домовых хозяйств. При страшном упадке обрабатывающей промышленности и торговли на Западе в эпоху падения Римской империи, землевладение сделалось главную основу политической власти, и государство все более и более разлагалось на мелкие замкнутые организмы феодальных сеньярий, этих поместий государств средневековой эпохи. Варварские короли оказались не в состоянии поддерживать римскую государственность, и собственная власть их все более и более ослаблялась. Во франкском государстве короли, как было уже упомянуто, Вознаграждали за государственную службу раздачу земель из своих имений, бывших прежде казенную собственностью империи, и тем подрывали материальную основу своей силы, так как получали доходы лишь из своих имений. Графы, как назывались чиновники, управлявшие областями, за свою службу получали земли, то есть происходило соединение государственной службы и землевладения, Причем владельцы очень скоро обнаружили стремление обратить и эти земли, и свои должности в наследственные. Им удалось достигнуть и того, и другого. Раз должность графа делалась наследственную, граф из простого правителя области становился ее князем, и государство распадалось на столько же княжеств, сколько в нем было графств. Вместе с тем, такими же самостоятельными правителями делались также и вообще крупные землевладельцы. Короли сами помогали такому превращению землевладельцев в своего рода государий. Вследствие общего расстройства управления они изымали некоторые поместья из видения своих чиновников и предоставляли самим землевладельцам поддерживать порядок и творить суд в их поместьях. Наконец, сами же короли, чувствуя свое бессилие ограждать слабых от своей воли знати, начали требовать, чтобы каждый неимущий или малоимущий делался человеком какого-либо господина. Результатом всего этого и было установление феодализма, сущность которого сводится к следующим трем признакам. Во-первых, страна, где устанавливался феодализм, распадалось на множество мелких владений, из которых одни были больше, другие меньше, одни были настоящими княжествами, другие более походили на поместья, и владельцы которых пользовались правами, принадлежащими обыкновенно государям. Во-вторых, эти владения в одно и то же время были и как бы настоящими государствами, и как бы простыми только поместьями. Власть феодального владельца была властью государя-помещика или помещика-государя. Кто был покрупнее, тот больше походил на государя, кто помельче, тот скорее напоминал помещика. Но в обоих случаях в одном лице совмещался и государь, и помещик. В-третьих, все эти государи помещики и помещики-государи становились одни к другим в определенные отношения. Более мелкие владельцы искали защиты и покровительства у более крупных, а те желали иметь у себя побольше таких подчиненных союзников, которые могли бы им оказывать помощь. Поэтому феодальные владельцы заключали между собой договоры, в силу которых более мелкие владельцы делались вообще вассалами более крупных, а эти последние становились их сеньорами, сюзеренами, так как вассальные владельцы могли сами быть сеньорами по отношению к другим, то есть у вассалов могли быть свои вассалы, то феодальные владельцы как бы располагались на разных ступенях своего рода лестницы власти и подчинения. Эта сложная политическая система была возможна только при социальном господстве землевладения, при преобладании земледелия в экономической жизни общества. При существовании лишь натурального хозяйства. Едва только в конце средних веков началось накопление капиталов, развитие промышленности и торговли и внедрение в экономическую жизнь денежного хозяйства, как феодализм, стал идти на убыль. Пока в силе были экономические условия, приведшие к феодализму, городская жизнь была очень слабо развита, и сами даже города подпадали под власть феодальных владельцев. Что касается досельского населения, то оно в феодальную эпоху находилось в крепостной зависимости, состояние, бывшее в сущности продолжением колоната времен Римской империи. Я остановился здесь несколько подробнее на процессе возникновения феодализма и на его сущности по двум причинам. Во-первых, на примере феодализма мы можем видеть, что в первой половине средних веков на Западе происходил настоящий экономический и политический регресс, приводивший общество и государство к крайнему раздроблению на мелкие, замкнутые и самодавляющие группы, к тому, что на социологическом языке носит название дезинтеграции. Во-вторых, феодальное устройство сделалось отправным пунктом всего дальнейшего экономического и политического развития Западной Европы, которая состояла в возникновении и усилении торгово-промышленной деятельности и денежного хозяйства, в переходе социального значения от поместья к городам и в объединении феодальных синьерий в большие государства. Общая характеристика средневекового католицизма. Остановимся пока на этом в изображении социальной эволюции Запада и перейдем к рассмотрению другой основы его культурного быта, особенно в областях миросозерцания и личной жизни, то есть католицизма. Католицизм в средние века был не только вероисповеданием, но целой культурной системой, охватывавшей все проявления личной и общественной жизни. Папство представляло из себя элемент, связывавший отдельные нации в одно целое, духовной столицей которого был Рим, а богослужебным и письменным языком – латинский. Католицизм поддерживал идею Римской империи, глава которой считался таким же господином западного христианства в делах светских, каким папа был в делах духовных, и эта империя носила титул священный. Католицизм имел свою иерархию, распространявшуюся на все страны Западной Европы, свою политическую доктрину, учившую о превосходстве церкви над государством, свои церковные суды и церковное право, существовавшие рядом с правом и судами светскими, свою финансовую систему разных налогов в пользу церкви, свою официальную философию, основанную на авторитете традиции, свою этику, заключавшуюся в проповеди аскетизма, свой монастырский тип общежития, свои духовные братства и свои школы. Если самым основным стремлением феодализма было раздробить государство на мелкие политические тела в пользу власти помещика, стремлением католицизма было превратить Западную Европу в обширную теократию и сделать из римского первосвященника верховного вождя общества. Феодализм был посягательством на внешнюю, телесную свободу человека в закрепощенных народных массах. Католицизм стремился подчинить себе человека внутреннего, духовного. Церковь действовала при этом, впрочем, не одними духовными средствами. Напротив, она все более и более превращалась в учреждение от мира сего – Весьма рано духовные лица делаются крупными землевладельцами, потом, как мы видели, членами феодальной иерархии, имея сами и земли, и вассалов, и крепостных. В качестве только духовных лиц они, кроме того, пользовались большими доходами от правильных налогов и добровольных приношений в пользу церкви со стороны паствы. Церковь, другими словами, оспаривала у феодального мира некоторым образом власть над обществом и боролась с ним его же оружием. Такое положение церкви в Средние века объясняется двумя главными явлениями, с которых начинается история Средневековья, то есть падением Римской империи и приходом варваров. На Востоке, где уцелела абсолютная власть императоров, невозможно было такое развитие внешнего могущества церкви, Здесь последняя стояла лицом к лицу с сильным государственным авторитетом, покровительство которого обеспечивало ее собственную победу над язычеством и ересями, и который, имея за себя блеск исторической традиции, ревниво оберегал свои прерогативы. Иное мы видим на Западе. Империя падает, но церковь сохраняет свою организацию. Империя распадается но церковь укрепляет свое единство. На место древних императоров появляются варварские короли, а к ним духовенство не может чувствовать прежнего почтения, считая себя призванным их воспитывать, сдерживать, направлять. Варвары вообще заменили прежнюю светскую власть новую, но духовная власть осталась старая, прочная своей организации и сильная своими традициями. При наплыве германцев духовенство явилось единственным представителем образованности, единственным защитником старого населения империи, единственным воспитателем пришельцев. Вся духовная культура древности, уже находившаяся в полном почти упадке, словно обречена была погибнуть в море варварства. Одни только духовные лица остались сколько-нибудь образованным сословием, и понятно, что они должны были придать своей образованности церковный теологический характер. Феодальное раздробление нанесло большой удар государственной власти, но оказалось неспособным окончательно дезорганизовать церковь. Падение городской жизни, военные нравы феодалов, политическое, юридическое и экономическое порабощение массы – Устраняло возможность появления каких бы то ни было соперников Клира в духовном руководстве обществом. И в смутные времена феодальной анархии духовенство все-таки вносило некоторый порядок в общественную жизнь. Само вступая в ряды феодальных владельцев, оно, кроме своей материальной силы, пользовалось еще силой моральной, кроме феодальной организации, имело еще и другую, более централизованную, более сложную и более прочную. У него был единый глава, папа, а не фиктивный император, не существующий на самом деле империи. У него была целая система сношений со всеми странами Западной Европы, целая армия монахов, громадное паство, которой оно и управляло от имени Бога.